Страница 889, письмо 380 Николаю Николаевичу Страхову, 1881 год, марта 15 Ясная Поляна. «Дорогой Николай Николаевич, заказное письмо, которое вы получите, это письмо от меня к государю», примечание первое. «Хорошо ли, дурно, но меня так неотвязно мучила мысль, что я обязан перед своей совестью написать государю то, что думаю, что я мучился неделю, писал, переделывал, и вот посылаю письмо». «Мой план такой. Письмо к государю и письмо, которое при этом приложено вы, если вы здоровы и можете, и хотите это сделать, вы передадите или лично, или хоть перешлете к Победоносцеву». Примечание второе. «Если вы увидите Победоносцева, то скажите ему то, что мне неловко писать, что если бы было возможно передать это письмо или мысли, которые оно содержит, не называя меня, то это бы было то, чего я больше всего желаю. Разумеется, это только в том случае, если нет никакой опасности в представлении этого письма. Если же есть опасность, то я, разумеется, прошу передать от моего имени. Письмо вышло нехорошо. Я написал сначала проще, и было хотя и длиннее, но было сердечнее, как говорят мои, и я сам это знаю. Но потом люди, знающие приличия, вычеркнули многое, весь тон душевности исчез, И надо было брать логичностью, и оттого оно вышло сухо и даже неприятно. Ну что будет, то будет. Я знаю, что вы поможете мне, и вперед благодарю вас и обнимаю. Примечание третье и четвертое. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 378. Второе. Письмо к Победоносцеву. Смотри письмо 379. Третье. После того, как Победоносцев отказался вручить письмо царю, страхов через профессора истории, Бестужева Рюмина передал его великому князю Сергею Александровичу, который вручил письмо царю. Александр III Толстому не ответил. По словам Софьи Андреевны Толстой, царь велел сказать графу Льву Николаевичу Толстому, что если покушение было на него самого, он мог бы помиловать но убийц отца он не имеет права простить. Смотри, Софья Андреевна Толстая, «Моя жизнь», «Новый мир», номер 8 за 1978 год, страницу 56. Примечание четвертое. К этому письму Софье Андреевны Толстой была сделана приписка с просьбой к Страхову спросить мнение Победоносцева, Не может ли это письмо, то есть письмо Александру Третьему, вызвать в государе какие-нибудь неприятные чувства или недоброжелательства к Льву Николаевичу? В таком случае, просила она, ради Бога, не допускайте письмо до государя. Том 63, страница 60. Конец примечаний.